Наутилус маневрировал с необычайной точностью. «Если угодно знать господину профессору, мы все-таки пройдем», — сказал мне Канцель. «Надеюсь», — отвечал я тоном глубочайшей уверенностью. На этой свободной о льда глубине Наутилус взял курс прямо к полюсу, не уклоняясь от 52-го меридиана. Оставалось пройти от...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 Примечание. Антарктический материк был открыт русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым в плавании 1819-1821 годов. Однако еще много лет спустя наличие сплошного антарктического материка подвергалось сомнению.